10. итак все племя перекочевало в зебру мы с жули как и прежде пребывали наверху в своем гнездышке а мама осталась внизу совсем одна в с кабиной лавки в нашем доме сменяя друг друга мы приходили к ней каждый по очереди в надежде уговорить ее хоть немного поесть бесплодные сеансы немого утешения которые жереми называл нашей печальной порукой Мама предпочитала нашему обществу свое одиночество. Она благословляла эту несчастную зебру, которая дала ей возможность уйти в себя, в переживания о порушенной любви. «Уверяю тебя, Бенджамен, мне так даже лучше. И потом посмотри, как довольны дети. Им так нравится театр». Дело в том, что Жереми превратил этот переезд в целое событие. «Не дать не взять знаменитая труппа, отправляется в мировое турне. Мольер со своим гаремом. Компания капитана Фракаса в полном составе. Я уже видел, как они запрягают тощих кляч в раздолбанные повозки и отправляются в путь, облачившись в истертые плащи и шляпы с перьями. Мне уже слышался стук колес по булыжникам мостовой на заре». Клара посмеивалась над ними, но сама тоже не упустила такой счастливой и, главное, вполне пристойной возможности быть поближе к Климану. С это ангелом на коленях и Сверден, намертво вцепившийся в ее подол, они втроем весьма удачно вписывались в сюжет. Тереза была неподражаема в своем суровом порицании, и удрученные взгляды превосходного Джулиуса лишь подтверждали ее правоту. Какая мука для них обоих следовать за этой бандой безбожников? Жереми даже разыграл перед нами душещипательную сцену прощания. Это при том, что зебра в каких-нибудь шестистах-двадцати четырех метрах от нашего дома. Сюзанна веселилась от души. Не зная, что выйдет у Жереми с пьесой, но это, этот семейный исход, я не хотела бы пропустить ни за что на свете. Единственный, кто держался реальности, был малыш. «Мы — армия! Мы идем защищать зебру!» Весьма вероятно, он уже видел, как его сжигают живьем прямо на сцене, чтобы навести панический ужас на захватчиков Лаэрса. Даже Матиас позволил себе заметить. «Не сердитесь, Бенджамен! В конце концов, у них ведь каникулы. Эти любительские театральные постановки сейчас в большой моде». «Язык тела. Даже у нас в Веркоре можно встретить нечто подобное. Летние университеты. Хм, шагайте в ногу со временем, и нечего дуться». Вскоре и Матиусу Фрэнкелю пришлось уехать. «Маму хоронить», — объяснил он. «Да, люди умирают, сам увидишь. И умирают довольно часто, даже слишком. Кажется, я тебе уже об этом говорил». Так что можешь не являться ко мне как-нибудь хмурым утром своего юношеского прозрения, сокрушаясь о том, что смерть — прекрасный повод вообще не рождаться. Раньше надо было думать. Итак, Лизль, жена старого Иова, мать Матеса, бабушка Барнабе, умерла. Скончалась в больнице святого Людовика, которую порекомендовала Жюли, предоставив старушку по печенью профессора Марти. Что у нее? — спросил тогда Марти. «Девяносто четыре года, пуля в шейке бедра и осколок в левой лопатке», — ответил Жюли. «Принимаю во внимание, что это вы ее привезли. На меньшее я и не рассчитывал. Думаю, этот случай заинтересует Бертольда. И где же ее угораздило подцепить эти неприятности?» «В Сараево». «Ну и ну. А, как интересно, эти древние кости занесло в такую дыру. Самолет сломался». «Нет, доктор. Она специально туда отправилась, чтобы ходить по улицам с магнитофоном через плечо и микрофоном на весу. Записывала». «И правда. Жюли мне как-то уже рассказывала. В их тандеме Фрэнкелей один снимал, а другая занималась звукозаписью. Всю жизнь потратить на то, чтобы собирать по миру разные звуки. Как говорит Жюли, с нее слизли, начиналось радио. Сделать так, чтобы здесь слышали то, что происходит в другом месте, Это и было единственным увлечением в ее жизни. Ее высочество — вездесущность собственной персоны. Она всю планету переписала к себе на пленку. Мы приходили навестить ее в больнице. Лизли хотела познакомиться с Сюзанной, и Жюли настояла на том, чтобы я их сопровождал. «Она моя крестная, понимаешь? Она передала мне свой бойцовский характер. Мне бы хотелось, чтобы она на тебя посмотрела». На больничной койке в качестве дарительницы бойцовского характера мы обнаружили маленький гипсовый саркофаг с кудряшками, поддерживаемый сложной системой крепления и ремней. Двигались только губы и глаза. Руки ее безжизненно покоились на белоснежной простыне, но слова были столь живыми, что, казалось, вслед за ними и пальцы трепещут, как крылышки калибри. «Так это вы?» Она смотрела на Сюзанну. «Да, это я». Стоя у кровати, под прямыми лучами света, Сюзанна улыбалась Лизль. На столике у изголовья, как бесменный часовой, работал маленький магнитофон. Лизль записывала жизнь. Всех и вся. Никакой дискриминации. Она повысила голос. «Ты слышишь, Иов? Это Сюзанна. ее выбрала Жильетта». Это для нее мы работали всю нашу жизнь какую ни на есть это она покажет наш уникальный фильм глуховатый старичок былинка в чем душа держится и ов представлял собой такое же маленькое нечто как и его жена только без растительности на гладком черепе.